Приобщенный к этой науке ученик должен отказаться от шерстяной одежды и никогда не приближаться к огню. Поупражнявшись в течение некоторого времени под внимательным руководством учителя, послушник отправляется в отдаленное и совершенно пустынное возвышенное место. Нужно помнить, что в Тибете определение «возвышенный» употребляется только по отношению к местности, расположенной на высоте более четырех тысяч метров. Гуру Респа, так называют эксперта в искусстве, тумо. Те, кто носит одежду из хлопка, наставляют, что никогда нельзя тренироваться в получении тума в помещении или селении, потому что воздух там заражен дымом, различные запахи, а также оккультные влияния противодействуют усилиям ученика и могут серьезно расстроить его здоровье. Кандидат Респа, расположившийся в подходящем месте, уже не смеет ни с кем видеться, за исключением своего гуру. Последний приходит время от времени справиться его успехах или же ученик сам навещает учителя в его уединении. Кандидат должен тренироваться каждый день до рассвета и заканчивать относящиеся непосредственно к тому упражнения до восхода солнца, так как обычно в это время его уже ждут другие занятия. Таким образом, до рассвета еще далеко, когда монах выходит из своей хижины или пещеры. Как бы ни было холодно, он абсолютно наг или же имеет на себе один-единственный покров, из очень легкой бумажной материи. Начинающим разрешается садиться на кусок циновки или на доску. Преуспевающие ученики сидят на голой земле, а на высшей стадии обучения на снегу, на льду замерзшего потока и так далее. Упражнение нужно делать натощак. И до его окончания запрещаются всякие напитки вообще, и горячие напитки в частности. Разрешаются две позы. Либо обычная поза медитации со скрещенными ногами, либо сидячая поза на западный лад. При этом руки лежат на коленях, безымянный средний палец подогнуты под ладонь, а указательный мизинец и большой пальцы вытянуты. В качестве вступления служат несколько дыхательных упражнений. Одна из преследуемых ими целей — обеспечить свободный проход воздуха через ноздри. Затем вместе с выдыханием мысленно извергается гордость, гнев, ненависть, алчность, лень и глупость. При вдохе привлекается и усваиваются благословение святых, дух Будды, пять мудростей, все, что существует в мире благородного и высокого. Сосредоточившись на некоторое время, нужно отрешиться от всех забот и размышлений, погрузиться в глубокое созерцание и покой. Затем вообразить в своем теле на месте пупка золотой лотос. В центре лотоса стоит сияющий как солнце или даже сам настоящее солнце слог Рам. Над ним находится слог Ма. Из этого последнего слога появляется богиня Дорджи Науджорма. Эти мистические слоги, именуемые семенем, нужно рассматривать не как обычные буквы, символически выражающие различные понятия, но как стоящие весь рост, наделенные способностью двигаться живые существа. Например, «рам» — это мистическое наименование огня, но «зародыш» — семя огня. Индусы придают большое значение артикуляции слов «зародышей». Они верят, что их созидательная сила заключается в издаваемом при их произношении звуки. В Тибете эти слоги употребляют главным образом в качестве схематических форм стихий, божеств и так далее. Тем не менее, некоторые оккультисты признают, что их можно использовать также и в качестве семени. Но согласно теории, способ применения...